Глава пятая. Но я была бы не я, если бы позволила подобному случиться. Я готова была цепляться не только руками и ногами, но даже зубами. Мне была важна эта победа. Я знала, что могу преодолеть любые сложности, даже если это преодоление не под силу человеческому телу. Я не готова шлепнуться в грязь и доставить удовольствие Сильху, Мэршу, Сабрине и тем, кто просто радуется чужим неудачам. Эти мысли придали сил и ловкости». Я извернулась, перехватываясь руками за металлический столб, коленом поймала падающую перекладину и вернула ее на место свободной рукой. Удерживать вес на одной было сложно, но реально. Ободрала костяшки пальцев, сломала два ногтя, поняла, что как только спущусь вниз, начну убивать. Но все же дошла до финиша, и даже без помарок. Зрители взорвались овациями, и только Мэрш-преподаватель смотрел на меня с такой бешеной яростью, что любой нормальный человек решил бы сбежать как можно быстрее. Но кто сказал, что я нормальная? Я видела в его глазах ярость, и единственное, что мне хотелось, это подлить масло в огонь и заставить его психовать еще сильнее. Я ведь неоднократно говорила, что у меня дурацкий характер. «Вы!» — завопила я, двигаясь к нему сквозь толпу. Сэр Шелл испуганно отскакивали от меня, чтобы не попасть под раздачу. «Вы совсем?» «Как вы смели использовать магию, чтобы сбросить меня? Именно поэтому у вас не проходят девушки, да? Вы просто не даёте им такой возможности!» «Ты забываешься, сэр Шел. Холодно отрезал Мэрш, окатив меня волной презрения. «Ты говоришь с преподавателем, у которого тебе сдавать не один зачёт!» «Вы мне ещё и угрожаете!» — возмутилась я. «Наш диалог собрал зрителей!» Я даже сильха заметила в толпе. «Нет. Всего лишь прошу, чтобы ты закрыла рот и вела себя подобающе. Ты прошла чудом. Вы все слишком много о себе мните, когда впервые залезаете на полосу. Терпите неудачу и пытаетесь в этом кого-то обвинить». «А кто вам сказал, что я на ней впервые? И кто сказал, что я не способна почувствовать магию? Вы ведь воздушник?» Мужчина немного изменился в лице, и я поняла, что угадала. «Я чувствовала вашу магию». «И как, позволь спросить, ты же не стихийница?» «Позволю», — милостиво разрешила я. «Именно поэтому вы посчитали, что можете использовать против меня ветер безнаказанно? Я не стихийница и не способна этого заметить? Только вот у меня в арсенале магия фейри». «Неожиданно, правда?» «Ты несешь глупости! Состязания проводятся честно и точка!» «Да мне наплевать!» Взорвалась я, понимая, что не могу и не хочу находиться тут дальше. Я просто показала ему неприличный жест, послала в дальние дали и гордо ушла. А чтобы неприличный жест видели все желающие, сделала его световую проекцию, которая засияла над тренировочной площадкой. Не знаю, с чем это связано, Я не заказывала музыкального сопровождения, но едва моя магия вспыхнула, как над площадкой раздался противный вой. Тоже вполне себе милый спецэффект. «Да, Флави, ты превзошла саму себя». Раздался смешок у меня за спиной, когда отошла от площадки на достаточное расстояние. Только сильха еще не хватало. «Что тебе надо?» «Ничего». «Я переживал, когда ты оказалась в Академии. Думал, как от тебя избавиться. Но сейчас вижу, что волноваться не о чем. Ты сама прекрасно справишься и вылетишь отсюда. Мэрш Киан очень злопамятен. Ничего, переживу как-нибудь. Выиграю ваше дурацкое состязание и получу иммунитет. А ты, Мерш, и твоя ручная балонка утретесь. Как всегда» благодушно и воспитана. Ты не выиграешь, Флави, спокойно сказал Сильх. А я замерла, как вкопанная, и резко повернулась к парню, столкнувшись с ним практически нос к носу. Что ты сказал? Ты еле прошла отборочный. Дальше будет сложнее. Спокойно отозвался Сильх, проигнорировав звучащую в моем голосе угрозу. Меня этот Я зло запыхтела, пытаясь подобрать приличное слово, но так и не смогла. «Ваш мэр Шкеан всю вторую половину пути сбивал ветром. Посмотрела бы я, как ты прошел бы, когда тебя постоянно откидывает в сторону потоком воздуха. Все мои ошибки — это он!» «Мне кажется, ты просто болезненно переносишь неудачи». «Ты идиот?» — совершенно искренне поинтересовалась я и уставилась в холодные голубые глаза — «Тоже, что ли? Засветить в него заклинанием?» «Когда заканчиваются аргументы, начинаешь хамить. Со временем ничего не меняется». «Сильх, я способна отличить магию, и он воздействовал не только на меня». «То есть это не попытка оправдаться?» «Я прошла, Сильх. Зачем мне устраивать скандал?» «Потому что ты их любишь?» — спросил Фейри. А я закатила глаза, не придумав, что возразить. Я не вру. Он использовал магию. Там стоит защита. Никто не может. Защита? Смеешься? Не глобальная, но на студентов. Если кто-то использует магию, это видно и слышно. Вспомни, как только ты изобразила неприличный жест. Раздалась сирена. Анна преподавателей. Это правило распространяется? поинтересовалась я, но Сильх промолчал. «Вот видишь, ваше испытание с самого начала идет с нарушениями». «Мы разберемся». «Не сомневаюсь, но я прошла и еще раз на полосу не полезу. А вот тем, кто вылетел, я бы дала еще шанс. Только Мэрша убрала бы с полосы». «Я поговорю с ректором», — добавил Сильх и мерзко заметил, и А тебе тоже. Впрочем... А тебе ему доложат и без меня. Пошел ты! бросила я ему в спину. И поняла, я поругалась уже с двумя раздражающими меня персонажами, но желание убивать так и не пропало. Впрочем, далеко я не ушла. Уже через пару метров, быстрее, чем меня догнали друзья, какая-то старшекурсница с немного виноватой улыбкой передала, что меня желает видеть Гранд-Мерш ректор. «Да ладно!» — простонала я и развернулась. «Не скажу, что неожиданно. Просто я думала, мне хоть выдохнуть дадут». «Флави!» — позвал Рон, понимая, что я не собираюсь их ждать. «Не могу! Меня вызывают на ковер к ректору!» — крикнула я, планируя сбежать. Но в последнюю минуту остановилась, так как любопытство победило. «Кстати, а ты почему не на полосе?» «Благодаря твоему выступлению все отменили». — усмехнулся он, — кажется, даже без особого раздражения. «Что, совсем?» — испуганно уточнила я. «Нет, до выяснения обстоятельств. Ты нажила себе врага. Мэр прилюдно пообещал, что сессию ты не сдашь». Флави, тебя не учили не ругаться с преподавателями?» «Нет. Если я доводила одного, мне выдавали другого». Я пожала плечами, чувствуя даже некоторую вину за свою жизнь в холмах. «И многих ты того?» — спросила Китти. «Ну, довела?» «Нет. Понимаешь, частные учителя обычно все же учат, они пытаются втоптать в грязь ученика, поэтому у меня почти со всеми были прекрасные отношения». «Тебе тут будет сложно. Зачем ты вообще пошла в академию?» «Не за знаниями, поверь», — отозвалась я. «А сейчас... Правда, простите». Но я пошла к ректору. Наверное, он меня будет ругать. Ты еще какие-то сомнения испытываешь? Удивилась Нора. Хорошо, если не выставит на выход с вещами за такое поведение. Не выставит, заявила я с уверенностью, которой не испытывала, и отправилась искать ректора, уговаривая себя, если потребуется, даже попросить прощения. Не у самого мэра, конечно, а у ректора. Может быть. Гранд Мэрш Натаниэль Лерье, как значилось на табличке на дверь, сидел за столом и делал вид, будто изучает документы из пачки у себя на столе. А может, и правда изучал. Кто же их, ректоров, знает? Что он забыл в этом кабинете, мне было непонятно. Здесь бы уместнее смотрелся сухонький, сварливый старичок. Но какого ректора дали, тому и радуемся. «Вы просили зайти?» — сказала я, просунув голову в дверь — и где-то в этот момент сообразила, что приличные люди обычно стучатся. К счастью, Гранд Мэрш не стал акцентировать внимание еще и на этом моем косяке. «Ты же понимаешь, что посылать Мэрша нельзя, если ты хочешь тут учиться?» С усталым видом поинтересовался ректор. «А я думала, будет орать. Но нет, держался Гранд Мэрш вполне уравновешенно. Я не чувствовала агрессии». «Почему?» — спросила я. «Ему можно использовать магию, чтобы девушки не могли пройти испытание, а мне его послать нельзя?» «Это недоказуемо, Флави. Мы проведем беседу, но это твои подозрения не больше. Предыдущую участницу мы спросили. Она ничего не почувствовала. А вот ты послала Мерша на глазах у всех. Она целительница». Она почувствовала бы, если бы ногу сломала, когда падала». Парировала я, а Гранд-Мэрш тяжело вздохнул. «Флави, что мне с тобой делать?» «Ничего. Признать мою правоту». «Я интересуюсь, как тебя наказать». «Никак. Я права. Я его послала, потому что он врал мне в лицо. Он всем врал в лицо. И обещал мне сложности на своем предмете». Наебедничала я. «Думаю...» «Сходи-ка ты к Грифонам, будто не слушая меня», задумчиво отозвался Гранд Мэрш. «Зачем?» — я нахмурилась. «Терпеть их не могу». «Тем лучше. Уберешься у них в клетках и о своем поведении подумаешь». «Подумаю». Я мрачно прищурилась. «Вот и прекрасно». «О вас?» — подумаю. «А обо мне зачем?» — испугался он. «Говорят, если долго посылать человеку лучики носа, то желание может сбыться». «А про рикошет тебе не рассказывали?» — парировал ректор, заставив меня задуматься. «Хорошо, просто буду думать о вас нехорошие». «Думай», — отмахнулся он, — «если от этого клетки станут чище». «Сильно вряд ли. Я не обучена убирать грифоньеде... какашки». «Ты не первая необученная курсантка. Обучишься. Поверь, грифонья как какашки!» — передразнил он меня. «У нас умеют убирать все. Даже вы?» «Я тоже закончил боевую академию. Так что давай, Флави, вперед на покорение грифоньих клеток!» «Ненавижу мир людей. Там, где живут фейри, проще и понятнее». «Было», — сказала я себе, — «и только тебе, потому что было позволено все. С этой совершенно неоптимистичной мыслью я отправилась отрабатывать первое в своей сознательной жизни наказание. Грифоны были большими и злобными, лопата тяжелый, навоз вонючим, а работники надо мной ржали, по-доброму, но ржали. Я чувствовала себя крайне недовольной, когда возвращалась в комнату, насквозь провоняв грифоньим духом. К счастью, обед был таким плотным, что ужин можно пропустить. На это время у меня имелся план. Мне следовало нанести визит вежливости одному наглому, зарвавшемуся Фейри. Если Сильх рассчитывал, что я забуду его утреннюю выходку, он сильно ошибался. Я просто выжидала время, когда закончится занятие но все еще не вернутся к себе, тогда его точно в комнате не будет. Очень надеюсь, что его высочество не откажется пожрать на ночь, и я успею пробраться в его комнату. Сильх, конечно, ставит защиту, но я слишком хорошо его знаю, поэтому, думаю, сумею снять. Но сначала я должна попасть в душ и еще убедить Китти, что точно сегодня не пойду в столовую». Мне не хотелось посвящать в свои планы новую подругу. Чем меньше она знает, тем спокойнее спит. И тем меньше с нее спрос. «Сэр Шелфлави!» — остановил меня неприятный, но уже знакомый голос. И я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица, медленно развернулась, столкнувшись нос к носу с Мэршем Кианом. «Мне бы хотелось сказать вам пару слов». «Мне не хотелось бы их услышать». Отозвалась я и попыталась пройти мимо. На меня за руку повыше локтя обхватили цепкие пальцы. Отпустите! Я зашипела, как обиженная кошка, и дернулась, правда, недостаточно сильно, чтобы высвободить руку. Сначала ты меня выслушаешь. Зачем? Затем, что если ты не хочешь, проблем. Он сделал паузу. Измени свои показания. «Из-за тебя у меня могут возникнуть сложности». «Так это же прекрасно!» — оскалилась я, имея в виду гипотетические проблемы Мерша, и все же вывернулась из его хватки. Правда, руку обожгло болью, но это мелочи. Боль я умела терпеть. «Не стоит со мной ругаться». «А я не ругаюсь. Просто не люблю врать. И не нужно мне угрожать». «Ты пожалеешь». Выплюнул он. «Мой предмет ты никогда не сдашь». «Я умею быть настойчивой». Ощерилась я и снова, закипая от злости, пошла дальше. Какой же противный Мэрш. Надеюсь, остальные не такие же. Решила сделать большой круг по территории Академии, чтобы успокоиться. Не хотелось бы сорваться на ком-нибудь другом. В комнате была не только Китти, но и близнецы. Вот уж кого я не ожидала увидеть». «Флави, ты где была?» — взволнованно кинулась ко мне соседка, но не добежала и зажала нос. «И чем от тебя так пахнет?» «Грифоном», — мрачно отозвалась я. «А что ты делала у грифонов?» — осторожно поинтересовался Рон. «Меня наказали. Теперь я грязная, пахну грифоном и очень хочу в душ. Можно я туда, а потом поговорим?» «Хорошо», — кивнула Нора. «Мы ждем тебя, чтобы идти в столовую вместе». «Не ждите», — отозвалась я. «Я присоединюсь к вам позже». Китти посмотрела на меня с сомнением. Но зов еды победил, и я осталась одна. «Значит, после душа смогу попробовать воплотить в жизнь свой план. Если, конечно, Сильха не окажется в комнате. Если он будет там, ничего страшного, подожду до завтра. Я умею быть терпеливой» когда на кону стоит позор Белобрысова. То, что мой план трещит по швам, я поняла очень быстро. В академии было людно. Даже не просто людно, очень людно. Сэршелы шли в столовую, возвращались из столовой, болтали в коридорах, и пробраться незамеченной к двери в чужую комнату в мужском крыле было невозможно. Я уже выяснила, где именно живет Сильх. Два раза прогулялась по коридору мимо заветной двери — И поняла, что таким способом я к нему не попаду. Но всегда есть альтернативный путь. И я с этими мыслями устремилась на крышу. Но даже здесь был народ. Правда, не так много. На улице уже почти стемнело. В окрестностях Парнада ночь наступала резко и быстро, раньше, чем в холмах. А тут, говорят, в некоторые зимние дни солнце показывалось всего на пару часов. Вот когда меня однозначно накроет депрессия. Но это не повод думать об этом сейчас. Крыша была большая и темная. На меня не обращали внимания, поэтому я немного погуляла, подошла к дальнему краю и выглянула вниз, пытаясь сориентироваться. Нашла лестницу и, перемахнув через бортик, попала на нее. Вслед никто не кричал, а значит, слава духам холмов моих действий не заметили». Страшно не было. Я любила высоту и препятствия. Самым главным было не промахнуться и пробраться в комнату именно к Сильху, а еще по дороге не попасться на глаза кому-нибудь не в меру любопытному. К счастью, большинство окон зияли чернотой. Студенты сидели в столовой или общались в общих зонах отдыха. Я чувствовала себя гигантской мухой, пока ползла по стене академии, цепляясь руками за выступающие камни и перебирая ногами по узкому парапету — Я не могла отделаться от мысли, что ползу в логово паука. Мне понравилась ассоциация. Хотя принца Фейри сложно обвинить в том, что он заманил меня к себе. Сильх жил в секции для мажоров. У него имелась отдельная комната с балконом, на которой я запрыгнула. Пол дела сделано. Интересно, Фейри задавался мыслью, почему я живу не по соседству, а на общих условиях — Вероятнее всего, он вообще никогда не интересовался мной. Вот вам и отличия игрушки от законного сына. Какими бы ни были отношения у Сильха с отцом, финансово принц никогда не страдал. А вот мне четко дали понять — своего ничего у меня нет. Ну да ладно. Пока меня вполне устраивала и комната, и соседка. Сейчас вот отомщу, и вообще жизнь наладится». Балконная дверь была не заперта. Лишь по порогу тонкой нитью было натянуто охранное заклинание, которое я сняла. Возможно, местных оно бы и могло зацепить. Магия была из холмов, похожая на тонкое ажурное кружево. Но я заметила. Даже расплетать не стала. Просто перешагнула и оказалась в комнате. Сердце стучало так громко, что меня раздражал его звук. Стало интересно, как живет Сильх, Но рассматривать комнату некогда. К тому же было темно, а я не собиралась включать свет. Проникла в ванную, достала из кармана небольшой пузыречек и сделала свое грязное дело, предвкушая результат. А потом кинулась прочь, но услышала щелкнувший дверной замок и поняла, что уйти просто не успею. Если шагну к окну, то окажусь на открытом пространстве. Сельх меня заметит.